Глава 17 Стенограмма устного договора между кланами Заветы Мао и Дети Ночи. Предмет сделки. Замок Шуйфонк 0 Далее именуемый Великий Мао. Класс строения. Нова. Степень апгрейдов. Максимальная. Площадь внутри периметра стен – 30 тысяч квадратных метров. Жилая – 45 тысяч квадратных метров. Плотность застройки – 30%. Оценочная стоимость – 15 миллионов. Целостность конструкции – 93%. Цена продажи – 7 миллионов золотых. Энерго- и артефактная вооруженность – 12%. Максимально полная разукомплектация перед продажей щадящими невандальными методами. Покупатель получает исключительно недемонтируемое имущество, мановоды, вмурованные камни силы и сопротивления стихиям, замковый алтарь, и малый источник нейтрального окраса. Предметы искусства, дизайна и внутреннего интерьера 100%. 1311 единиц. Ремарка. Продавец имеет право изъять 20% инвентаря на свой выбор. Загруженность складских и производственных мощностей 0%, текущая – 84%. Ремарка. Продавцу выделяется 24 часа на вывоз имущества. По истечении этого срока все остатки переходят в собственность клана «Заветы Мао». Анализ батллогов на предмет эффективности божественного бафа «Наше дело правое». Средневзвешенное усиление кланового ДПС показало рост на 68%. Наблюдаются ситуативные и личностные пики вплоть до четырехкратного увеличения урона. Особо выдающимся бойцам рекомендую присвоить статус «Воин веры». Вместе с тем замечены 17 соклановцев со значительно снизившейся ПВП результативностью, в том числе четверо, с полным обнулением исходящего урона. Персонали взяты на разработку особым отделом. Раскадровка видеострима позволила выделить факторы, влияющие на работу бафа. В сторону усиления. Нахождение рядом со знаменем, офицером, либо клан-лидом. Боевые успехи. Отступление противника. Получение ачивок и лута. Освобождение рабов. Отключение встроенного переводчика с китайского. Проведение исторических параллелей и пробуждение памяти рода. В сторону ослабления. Смерть на поле боя потеря экипировки, травмы и долгосрочное болевое воздействие, хаос в чате, неуверенность командного состава, заниженный возраст, либо гипертрофированная красота противника. Сводная оценка добычи с рейда на шуйфонг 0. Лут от применения комбинации ФАП-500 и святого бессребренника – 2411 предметов и 973 300 золотых. Среди них разнообразный хлам из инвентаря 2038, пайки рационов, расходники, крафтовые компоненты и прочая мелочевка с дна сумок. Из интересного, неопознанные айтемы, многочисленные ключи, карты, бумаги, Иголокристаллы Требуется время на обработку и сортировку Предметы экипировки 373 штуки Среди них артефактов 6 эпические 21 Раритетные 66 Боевой лут достался бойцам Согласно кодексу клана Налогами на добычу уплачено 1 миллион 210 тысяч 800 золотых. Оценка производилась по каталогу Кравченко и независимым модулем Лут Маклер версия 3.11. В пользу баферов из саппорт-классов воинами первой линии собрано 2 миллиона 300 тысяч монет. Экипировка, снятая с пленников, ушла в пользу клановой казны. 1147 предметов, среди них артефактов – 21, эпических – 177, раритетных – 781. Примерная оценочная стоимость от 18 миллионов золотых. Мародерка замка. Подсчет незакончен и очень приблизителен. Арендованные складские объемы угрузчиков грузчиков – 920 кубометров. В систему обороны первохрама интегрированы следующие трофеи. Артефакты защитных куполов – 3 штуки. Кристаллы-накопители – 17 штук. Метательные машины различных типов – 79 штук. Официальная жалоба от грузчиков. Гоблины Берримора шерстят добычу, выискивая предметы замковой роскоши и затрудняя предоплаченные услуги описи и логистики. Просьба проявить терпение и не мешать работе специалистов. Скоротечная и победоносная война подарила нам двое суток относительного затишья и в очередной раз перетасовала колоду, сдавая карты заново и меняя базовый расклад. Коротка память поколений. Вновь кто-то поверил в лихую удачу и решил потыкать палкой в берлогу. Образ свирепого русского медведя, вставшего на дыбы и от души отмахнувшегося могучей лапой, впечатлил многих. Одним ударом на задворке истории смело десяток кланов, мудрившихся разъярить спокойного зверя. Сотня замков поменяла хозяев, а на азиатский политический олимп неожиданно для себя выползли маоисты. Китайский кластер лихорадила, шел массовый передел освободившихся земель, грозивший перерасти в полноценную гражданскую войну, И лишь тень большого русского брата, маячившая за спиной происходящего и тщательно просеивавшего кластер через мелкое сито в поисках рабов-славян, сдерживала жадные аппетиты молодых до ранних. Остатки реваншистов спешно покинули наш кластер, найдя занятия более приоритетные и важные. Альянс распадался на глазах, Ставшие бездомными кланы потеряли 90% личного состава. Глобальная угроза с Востока была устранена. Однако не стоило недооценивать злопамятность и коварство скинутых с вершины пищевой пирамиды триадовцев. Азиатский регион еще надолго останется под пристальным вниманием наших особистов. Следом за китайцами потянулся тоненький ручеек светлых кланов, правильно понявших толстый намек и вдумчиво прикинувших судьбу Шуифонга на себя. Хорошо хоть никто не догадывался, что запасы зелья обновления вычерпаны под ноль, Уж как землю индусы, вьетнамцы и корейцы, стремясь накопать побольше фиалов и обеспечить себе право захвата лишнего замка. Теперь на аукционных площадках всех крупных кластеров стоят заряженные автотрейдеры, бдительно мониторящие новые лоты и готовые подхватывать драгоценный фиал за любые деньги. Доски объявлений пестрят клан-квестами на поиск координат призрачных драконов, чьим редким лутом и является уникальное зелье. Ох, как же не скоро мы вновь сможем повторить впечатлившее Друмир чудо. Потребуются месяцы на восстановление ядерного тьфу, фиалового щита. А ведь реально в комбинации с АПМ Это сильнейшее оружие нападения и сдерживания. Однако общая группировка противника не уменьшилась. Да, мы заставили истинного врага вновь вложиться деньгами, развязав кошелек на подкуп и усиленную агитацию. Теперь малодушных и думающих сменили принципиальные и ненавидящие. Шлаг отошел, маски слетели, приоткрыв облик настоящих врагов. «Ну что ж, тем яростней будет бой, тем нужней нам победа, а за ценой не постоим. Заплатят все, кто замазался». На следующий день после китайского разгрома, получивший солидные финансовые вливания приблуда, наконец-то рапортовал о готовности активировать «Джаггернаута». Весь клан облегченно выдохнул. На 30 метрового гиганта возлагались большие надежды в деле обороны первохрама. Во время прошлого опустошения казны парни даже сбросились деньгами и мифрилом, кто сколько мог, лишь бы не останавливались работы. Механоид был нужен здесь и сейчас и был способен в корне изменить текущий расклад сил. 9 миллионов хитов. 40 тысяч единиц урона в секунду, дюжина операторов огневых точек, система саморемонта и пакет пассивных счетов, энерговооруженность, 9 больших накопителей, на внешней подвеске место для пары тяжелых големов и четверки скаутов, десантный отсек, На пол сотни бойцов и комфортный жилой модуль. Робот с девятиэтажку размером мог позволить себе многое. Нам было не до праздников, поэтому оркестр, салют и клоунов перенесли на мирное время. Однако собрались все, и стар, и млад. Мы не упустили случая козырнуть мощью клана, вновь пригласив родителей нашей «малышни». И даже сироты вместе с отказниками не стояли в грустном одиночестве. За бесхозных ребят уже давно шла серьезная подковерная борьба среди сорвавшихся соклановцев. Усыновить шустрого пацана или удочерить непоседливую красавицу мечтали практически все дамы и половина мужчин. Трепыхались на ветру флаги клана, отбрасывали тень многочисленные штандарты поверженных противников, принесенных в дар неназываемому. Настороженно бдила утроенная охрана, путались под ногами гоблины-чекисты. Почетное место занимала бутылка шампанского, привязанная шелковым шнуром к коленному суставу механоида. Я мысленно катал на языке имя голема и купал его в протуберанцах своей искры, надеясь одарить будущую надежду клана Частицей силы. Приблуда был торжественен, как маршал, принимающий парад. Куда только пропала привычная сермяжная простота и вечная рассеянность гения Крафта. Мастер настоял на полной комплектации голема перед пуском. В момент активации и осознания себя механоид должен быть на пике своей силы. Из арсенала и сокровищницы доставили драгоценные контейнеры с накопителями, опечатанные ларцы с боевыми и защитными артефактами. Тяжи и скауты подошли своим ходом, поднялись по пандусу и заняли места на кронштейнах автосброса. Прямо авианесущий крейсер, а не голем. «Требование белоруса – выделить положенные по штату ингредиенты и расходники для десанта. Я отмел, как несуразные». «Приблуда, хорош борзеть! Ты как дурин! Все под себя гребешь! Вон и павший подтянулся! Не заставляй Бога ждать!» Мастер мгновенно сделал стойку и извлек из инвентаря огромный сосуд, выдолбленный из цельного рубина. Приблизившись к неназываемому, он протянул бутыль и низко поклонился. «Великий, поделись своей силой с искусственным созданием. Подари ему жизнь!» Павший с недоумением посмотрел на трехлитровую тару и, приподняв бровь, уточнил. «Сколько!» «Сколько не жалко!» Пашка хмыкнул, улыбнулся, поднес запястье к горлушку сосуда и одним усилием воли отворил вену. Драгоценная кровь Бога потекла по рубиновым стенкам, быстро густея и превращаясь в один гигантский кристалл невероятной силы. Неназываемый бледнел на глазах. «Он делился не столько кровью, сколько своей истинной сутью». Бог уже хотел было отдернуть руку, но Приблуда резко перехватил его кисть и неожиданно жестко скомандовал «Еще!». Я обалдел от дерзости, граничащей с безумием, и возмущенно гаркнул «Приблуда! Охренел!». Павший мгновенно потемнел лицом от ярости, но не стал запарывать процесс. Многообещающе зыркнув на белоруса, Он продержал вену открытой еще с десяток толчков могучего сердца. Заживив рану, неназываемый рывком убрал руку, натужно закашлялся и укутался в плащ, скрывая собственную бледность и дрожь обессиленных пальцев. Хлопок индивидуального портала, и разъяренный бог исчез из нашего слоя реальности. Я раздраженно сплюнул. Приблуда! «Ты совсем страх потерял!» «Заржавел скудным разумом вместе со своим железом!» Беларусь не ответил, лишь покосился в мою сторону ледяным взглядом, прижал к груди драгоценный сосуд и активировал портал прыжка в рубку голема. Я непонимающе переглянулся со штабистами, что за хрень творится с нашим мастером. Оркус нахмурился, И быстро затараторил что-то по голосовой связи. Заскрипели метательные машины, совершая поворот на 180 и впервые в истории беря на прицел собственные тылы. Под длинным пролетом внешней опалубки механоида застучали сапоги силовой группы особистов, 300 ступеней до эвакуационного люка рубки управления. Поздно. Голем вздрогнул ломая строительные фермы. Толпа соклановцев радостно закричала, замахала многочисленными флажками, кто-то не удержался и ахнул в небо иллюзорным фейерверком. Но вот к веселью присоединились удивленно встревоженные возгласы. Народ разглядел падающих с лестниц бойцов Оркуса. «Механоид укутался активированными щитами, открылись оружейные амбразуры, кристаллы разрядников загудели, наливаясь энергией и выходя на режим. «Командир!», «Командир — встревоженно закричал Оркус. «Я и сам уже понял, что праздник отменяется. Холодок близкой опасности подморозил позвоночник, рывком выбрасывая в кровь коктейль гормонов». «Тревога! Увести детей! Павший! Нужна помощь!» Не стесняясь, я мгновенно обратился к покровителю, наливающийся боевой иллюминацией тридцатиметровый голем, внушал достаточно уважения, чтобы понять, «Хрен мы с ним справимся без божественной мощи!» Оркус рванул на горле пуговицы праздничного жилета. «У меня там резервная пятерка бойцов на подстраховке! Не могут пробиться крупки! Все люки заблокированы!» Среди толпы прокатилась череда хлопков гейт-порталов. Самые соображающие и дисциплинированные выдергивали мелкоту из-под удара. Зачатки пророческого дара угадали следующий шаг противника и на инстинктах распахнули черные крылья тьмы, прикрывая соклановцев от массированной атаки. «Ах!» Я вскинул голову и закусил губу, принимая на виртуальные конечности 40 тысяч ежесекундного урона. Внутренние запасы энергии мгновенно вскипели, возмущаясь варварским использованием и катастрофической скоростью расхода. Организм жадно потянулся ко всем доступным источникам, черпая из резервов и конвертируя силу по грабительскому курсу. Ухнуло в ноль мана, стремительно пополз вниз бегунок очей веры, загудел от напряжения персональный канал к алтарю первого храма. Опавший не отвечал. Обиженный хамством бог ушел, хлопнув дверью и отключив телефон. «Великовозрастное дитя! Сколько ему? Пять? Шесть лет?» Вот же! За секунды до полного коллапса энергетики организма я свернул за спиной крылья и рванулся вперед. Подстрекающе визжал жадный до драки посох, ревел мчащийся рядом умка, привычным клином выстраивались позади бойцы. Клан находился на пике своей формы, держал идеальную заточку и вел себя как единый послушный механизм. Барра. Мы врубились в щиты, вкладывая в удары всю свою ненависть и разочарование. Мстя за всех обманутых разом, прикрывая детей за спиной и ломая хребты всем мошенникам мира. «Крит! Крит! Крит! Крит! Наше дело правое! Удвоение урона! Утроение! Крит! Четырехкратный урон!» Пленка щита замигала, сообщая о перегрузке и готовности схлопнуться под запредельным давлением. Голем неловко легнулся могучей ногой и разочарованно прорычал в артефакт громового глаза. «Не да вас мне, черви! Чао, Буратины!» Гигант разразился знакомым смехом приблуды и с оглушительным хлопком исчез. Вместе с куском внутреннего двора первохрама. Лишь в последнее мгновение в щели одной из амбразур я успел разглядеть удивленно заспанную мордаху белого чебурашки. «Ай! Больно!» — тонким голосом всхлипнул Берримор. «Стоять! Не топчите! Назад!» Проорало сразу несколько голосов. Остальные замерли, ошарашенно уставившись на непонятную замену. Вырвав кусок нашего пространства, странный портал обменял его на соответствующий объем территории в финишной точки. Теперь посреди первохрама колосился синей растительностью инопланетный заповедник радиусом этак метров в тридцать. Порхали четырехкрылые птички, из спирали к лохматой травы выглядывала любопытная мордаха трехглазого грызуна. Кусок сферически обрезанного кряжа открывал свое нутро с узлами лиловых рудных жил. Приплыли. За моей спиной негромко причитал Дурин Сорок тонн мифрила. «600 кило драгоценных камней россыпью, 12 миллионов золота, 19 предметов из хранилища А, накопители, модуль синтеза холодной плазмы, системы дальнего обнаружения и ориентировки, модуль пробоя пространства». Я резко повернулся к зомбогному и вцепился в его плечи. «Стоп! А ну-ка, повтори. Какой модуль?» Тот горестно вздохнул. МПП. С дроида-курьера со станции 32. Это крайняя точка, куда добирались наши стелсеры. Обычно их вскрывают раньше. Техногенных средств для обнаружения невидимок хватает. Всех разведчиков мигом положили, но один успел уйти порталом. Так этот дроид прыгнул следом, прямиком в склеп. Немало крови пустил, прежде чем завалили его. Я поглядел на штабных и не сдержал ругательств. «Мля, ну как же так? Читайте по губам! Модуль, пробоя, пространство! Никого название не зацепило? А портирующийся монстр тоже нет?» Воркус, горестно осунувшийся и ставший похожий на плохо высушенный абрикос, опустил голову. «Командир, моя вина!» Не доглядел за приблудой, а ведь чуял гнильцу, чуял, да и с модулем этим сплоховал. но ну, не фанат я космоса. Замылилось название среди сотни схожих процессоров, реакторов, конверторов. Прикрывая непосредственного начальника, мое внимание привлек Кирилл. «Глеб, люди волнуются, народ не понимает, что произошло, расползаются слухи, как бы до паники не дошло». Я скрипнул зубами. Проблему нужно срочно решать. Так, объяви по клану. Чертеж Джаггернаута был с закладкой от админов. После включения Голем вышел из-под контроля и попытался уничтожить первохрам. Героический приблуда пожертвовал собой и активировал нашу подстраховку. Артефакт случайного портала. Все. «Павший, прости мне ложь во имя спасения морального духа клана». Я осенил себя святым кругом, но уже через мгновение понял, что так легко не отделаюсь. Астрал нахмурился, черное пятно легло на карму. Отмазки не прошли, наказание не заставит себя долго ждать. «Отмоюсь», — прошептал я. Затем раздраженно тряхнул отросшей телкой волос, С неудовольствием покосился на небо и добавил уже «громче». «После победы над светляками сообщим людям правду. Приблуду внесем в список вечных врагов клана». «Сейчас идет война, и мы не имеем права подрывать веру бойцов в репутацию спецслужб». Стоявший рядом Лазарь поощрительно кивнул головой. «Далеко пойдете, молодой человек». Дополнительно рекомендую перебить неудачные воспоминания позитивом. Вот, держите. ГРУшник протянул мне стандартный голокристалл. В ответ на поднятую бровь охотно пояснил. Подарок от смежников из Реала. Видеонарезка нейтрализации боевиков и агентов АНБ на территории России. На первохрам клюнула крупная рыба. «Всех фактов не знаю даже я, но звездопад на погоны прошел по всему управлению. Кое-кому золотые звезды прилетели даже на китель». Лазарь скромно потупился и якобы рефлекторно погладил себя по груди. «Посмотрите обязательно, там есть кое-что касающееся и всего вашего клана». Я кивнул. «Лады?» Объявляйте общий сбор на сеанс «Привет от Родины» в главном зале. Дополнительная заманушка после просмотра. Проведем аукцион по клану на 10% топового шмота, снятого с китайцев и попавшего в казну. Нужно подбодрить людей. И еще. Завтра будем призывать Еванну. Ждать больше нельзя. Лазарь знал, чем удивить и как воодушевить. Наверняка давно придерживал кристалл на кармане в ожидании критического момента, когда клану понадобится мотивирующий пинок. Вначале шла купированная нарезка с камер оперативного наблюдения, перед каждым эпизодом стоп-кадр, зум на лицо вражеского агента, пара строк из личного досье. Завербован или служил там-то, пакостил здесь и здесь, заочный приговор Высшего Суда Справедливости — Ликвидация. После запись исполнения самыми экстравагантными способами. Толчок под колеса транспорта, укол ядом, помощь в падении из окна, бутерброд с красной рыбкой и конской дозой токсинов батулизма. Фантазия ГРУшников впечатляла. Видео подавляло количеством врагов и мгновенной жестокой расправой. Эффект от просмотра остался бы неоднозначным, если бы не концовка. По завершении документальной части шла запись из Кремля. На экране появился всем знакомый человек с волевыми складками на лице. Пристально посмотрел в зал, а затем заговорил. «Я, президент России, Новороссии и Малороссии, обращаюсь к пионерам фронтира». «Первопроходцам миров и героическим защитником передовых рубежей земли русской, я обращаюсь именно к вам, клану «Дети ночи», альянсу «Стражи первохрама» и всем тем, кто сейчас противостоит вражеской агрессии в Друмире». Зал перестал дышать, бойцы неверяще подались вперед и, как дети, приоткрыв рты, смотрели на экран. Гарант Конституции и опора нации устало выдохнул, на мгновенье прикрыл глаза и продолжил. «Я прошу вас прощения за то, что вы сражаетесь в одиночку. Мы уже не успеваем встать рядом, плечом к плечу и укрыть родную землю от жадных взглядов. Простите нас». В зале кто-то всхлипнул, и не факт, что девчата... Новая жизнь обнажала нервы, дарила детское восприятие мира. Мы реагировали на повседневные события ярче, живее и эмоциональнее, совсем не походя на придавленных прожитыми годами и серой бытовухой жителей Реала. Отсюда и блестящие глаза воинов, мокрая дорожка на щеке Оркуса, хлюпающие носы вчерашних старушек и домохозяек. Однако Родина помнит всех вас, каждого, «И поименно. Глава клана Детей Ночи. Глеб Назаров!» Кто-то легонько подтолкнул меня в спину. Я сделал шаг вперед и на ходу оглянулся. «Лазарь». ГРУшник поощрительно кивнул. Я повернулся к экрану, уперся в ожидающий взгляд и на рефлексах вытянулся в струнку. «Я!» Словно реагируя на мои слова, президент продолжил. «За исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России, вы награждаетесь высшей государственной наградой – орденом святого апостола Андрея Первозванного». «Служу России!» – горкнул я, принимая из рук вездесущего лазаря золотую орденскую цепь и плечевую ленту. Полковник. «Сергей Егоров!» «Я!» Вытянулся не менее ошарашенный Оркус. «За выдающиеся заслуги перед государством награждаетесь орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени с мечами». Родина была щедра и обладала цепкой памятью. Не забыли никого, даже последнему смесителю ингредиентов в алхимической лаборатории достался знак отличия за безупречную службу. Клан лихорадила. Клан был в шоке. Позабытая была родина напомнила о себе, признала заслуги, попросила удержать плацдарм и прикрыть от супостата 2 миллиона русскоязычных жителей кластера и 107 тысяч сорвавшихся. Я задумчиво морщил мозг, оценивая изменившуюся вводную. Услышать свое имя из уст президента, допустим, да даже двойника для официальных мероприятий, лестно. Не знаю, действительно ли я заслужил высшую награду или получил ее авансом, но и она грела душу. А уж миссия защиты Отечества в сочетании с бафом от неназываемого превращали нас в былинных богатырей. Но с другой стороны... Прежний Глебка еще не до конца растворился в суровом кланлиде, лиде могучем первожреце и отмороженном феодале. И его не радовало внимание великих мира сего, и ответственность за очередные миллионы разумных, вновь торжественно повешенная на шею. «А может, и вовсе!» «Играет нас контора в темную, демонстрируя мультики, раздавая виртуальные фантики и ловко манипулируя первичными инстинктами русского человека. Дом, семья, отечество, родина». «Очень-очень надеюсь, что это не так. Ибо содрогнутся от ужаса паркетные генералы, если узнаю, что парней тупо развели на скупые слезы». Павший отозвался в тот же вечер. Услышав о предательстве, он пришел в неописуемую ярость, вылившуюся в черную магическую бурю над шпилями первого храма. Дрожали под хлипкими шатрами беженцы, срывались по тревоге боги светлого пантеона, решившие, что началась атака через астрал. А Пашка страдал. Юный бог, впервые цинично попользованный и обманутый, «Хитроумным человечишкой».